Глава седьмая Не будем томить читателя подробностями дальнейшего путешествия Матвея Козловского, в котором не произошло ничего существенного. Минуя Варшаву, выехал он к русской границе, без задержки миновал заставу, а далее через Смоленск поскакал в родную подмосковную усадьбу, находящуюся как раз на границе с Калужской губернией. Когда Матвей прибыл к родным лесам, совсем овечерело. Даже знакомый с детства мостик через речку Нару он нашел с трудом. Лошадь нырнула под низкорастущие ивы, гулка прошла с поскользким замшелым бревном и взобралась на крутой ольхой поросший берег. Взору Матвея открылись три равновеликих холма. Закатное солнце сделало рельефные знакомые с детства картины. На ближайшем к усадьбе холме раскинулся яблоневый сад. Другой холм поверху зарос основым бором. Третий со срезанной верхушкой казался кудрявым от его дубовой рощи. Из этой красоты сельце назвали видным. Мать! Честная, как он мог столько лет жить вдали от родимых мест? Однако очертания холма как-то изменились. Матвей с трудом сообразил, что исчезла деревянная церковь с колокольни. Куда же она подевалась-то? Или Иван надумал перенести старинный храм поближе к усадьбе? Зря без церкви дубовый холм выглядел словно сиротелом. Матвей тронул по воде и медленно поехал вдоль реки. — Здравствуй, кузница и неумолчный наковальный звон! — Привет тебе, скотный двор! Спрятанный за березовым леском он напоминал о себе далеко разносящимся, в вечернем воздухе мычанием коров и звяканием подойников. Нерешительно зажглись первые звезды, дрожащие, словно пламя восковых свечек в храме тропинка повернула в бок пошла в гору наконец втекла под крону лип перемежающих с сорешником аллея вела прямо к заднему крыльцу родительской усадьбу по дороге встретились двое мужик и баба заволыбались молодой барин приехал поклонились ему в пояс матвею хотела сказать им что им ласковое, но он не только не помнил их имен а растерял вдруг все русские слова которыми надобно приветствовать дворню. Он ответил растроганно «Здравствуйте! Здравствуйте!» и поехал дальше. Усадьба казалась безлюдной. Никто не вышел из дома встретить его. Светник у нижней террасы выглядел неухоженным. Понятное дело, осень, но клумбы не были перекопаны, бурьян заглушил цветы. На втором этаже, где жила сестра, теплилось огоньком окно, Прочие были темны. — Эй, кто-нибудь! Из-за угла дома выглянуло девичье лицо и тут же скрылось. Раздался чей-то крик. Потом Матвей увидел, как от конюшни бежит старый кучер Фома. — Батюшки, Светы, милый борчок приехали с приездом. Сейчас лошадь приму. На крыльцо вышел молодой мужик плеврей. лицо незнакомое и неулыбчивое. — Доложи их сиятельству, что молодой князь приехал. Матвей прошел в гостиную. Барский дом был построен лет тридцать назад, в начале царствования Петра Великого, взамен обветшавшей старой усадьбы. Строили с размахом. На каменном фундаменте поставили тесовые хоромы, десять комнат с высокими окнами. Потом возвели второй этаж, где размещались помещения для дворни. Позднее пристроили мезонин с отдельной лестницей покой Клеопатры. В гостиной все было по-прежнему, только стулья спрятали в чехлы, да ковер убрали. На тертом воском полу виднелся белый квадрат. «Приехал, значит», — раздался за спиной голос брата. Он вошел в комнату неслышно, бочком обошел стол и встал перед Матвеем. «Обнимемся, что ли, чай-христиане?» «Обнялись», сели. Иван спокойно, не мигая, рассматривал брата и молчал. — Я голоден, как черт! — сказал Матвей. И сам удивился раздражению, которое в нем вспыхнуло. Не такой он представлял встречу в родительском доме. — Я распорядился, соберут кое-чего! — кивнул Иван и вдруг крикнул звонко в темноту. — Серебро подай! Праздник у нас! — А где Клеопатра? — Я велел позвать... Сейчас спустится опять умолк. Тишина повисла, как паутина. Вот ведь как жизнь переначилась. При батюшке дом напоминал растревоженный улей Дворни было человек сорок. Дворецкий, буфетчик, камердинеры, несколько поваров, кондитер, кучера, егеря, всех не перечислишь. И все эти люди куда-то бежали, торопились, гомонили, а теперь тихо, как в брошенном подворье. Встреча с сестрой была более теплой, но от Матвея не ускользнул ее быстрый в сторону Ивана взгляд. Она словно ждала от старшего брата какого-то знака, поощрения или укора, чтобы знать, как вести себя дальше. Все трое из оставшихся в живых детей Николая и Никифоровича Козловского разнились не только характером, но и внешностью. Старший Иван с детства удивлял родителей взрослой обстоятельностью, суждениях и младенческой плаксивостью. Обычно без слез в глазах он корчил кислую мину и начинал На мной ноте визгливо и скучно жаловаться, на слуг, отцовскую кобылу, норовившую пнуть борчонка, сороку, якобы стащившую неунательный крестик, пристрелую суку зорьку, выхватившую у него вкусный кусок, что было совершенно невозможно. Его рот растягивался до лягушачьих размеров, в остренькие любопытные глазки исчезали, и дворня шепталась: «Уж очень не пригорш, и князь!» можно сказать, уродец. Кто ты из родним мимоходом заметил отцу мол? Иванушка-то личком не вышел. Николай Никифорович в свойственной ему, категоричной манере, заметил. А зачем мужчине красота? Ложь от него не шарахается, значит, красавец. Мужчине, главное, ум. Ума Ивану было не занимать. Еще в детстве. Появилась у него страсть к накопительству. Хранил всякий вздор. Порванную нитку буз, застежку от старого кошелька, пробки от бутылок. Теперь в копилке Ивана уместилось все отцовское богатство. Деревни, люди, леса и пашни. К тридцати годам он превратился в длинного плоскогрудого господина, с пышными светлыми волосами, всегда нахмуренным лбом и хмурым тревожным взглядом. Детская плаксивость обернулась и вовсе неожиданным качеством. Он стал вести себя как прокурор. Каждый перед ним был в чем-то виноват. Себя он почитал справедливейшим человеком на свете, но как-то всегда эта справедливость оборачивалась ему на пользу. Непомерную жадность свою назвал бережливостью. А необходимость расстаться с любым видом собственности подчиняла ему чисто физическую боль. Что-то ныло внутри, сокращалось, а щека начинала дергаться беспокойным тиком. Сестрица, как уже говорилось, звала с Клеопатрой, была она годом старше Матвея. Можно, конечно, предположить, что в момент появления дочери Маменька что-то прочитала про египетскую царицу, и восхищенная ее судьбой, а также двумя нездешними красавцами Антонием и Юлием Цезарем, решила назвать маленькой круголицей с носом, кнопкой и замшевыми щечками создания экзотическим именем. Но, скорее всего, имя Клеопатра запало в сердце Анни Петровне где-нибудь на петербургских машкерадах на которых она была большая охотница. В ожидании очередного ребенка она молила чтобы новоявленный младенец родился красивым. Все остальное приложится трудом и старанием, тем более что это бесплатный дар, кроме как молитвой не заработаешь. В двадцать три года Клеопатра так и не стала красавицей, но была очень мила, ими ее не звучало насмешкой. В отличие от худых и высоких братьев, она была лица, полногруда, с пышными покатыми плечами, тонкой и талии и пухлыми ручками, на которых жеманный мизинец мизинь сторожей изгибался полукругом. России не любит тощих. Но по всем канонам она была невест хоть куда. Но не везло к Леопатрии. не могла она никого пленить настолько, чтобы некто пренебрег малым преданным и полным отсутствием земель, которые давали бы за невесты. Ужин прошел в чинной беседе. Матвей ждал вопросов о Париже или вскользь сброшенного замечания о заграничной жизни, от которого он мог перейти к объяснению своего неожиданного приезда. Но Иван, раньше молчаливый, никаких вопросов не задавал, Обезумолков говорил сам и все о деревенских делах, о мельнице, требующей ремонта, о сгоревшей в дубовой роще церкви, новую надо ставить, о малом урожае ржи, скромном приплоде в стадах, словом, все крестьяне спились, и земледелие упадает. Никогда до сели не слышал Матвей, чтобы столько болтали о делах сельских, для этого управляющие есть. Леопатра молчала, только испытывающе смотрела на Матвея. Глаза ее все время подозрительно блестели. «Ладно, поздно уже. Что свечи зря жечь? Придет день. Все важное обговорим», — сказал Иван и встал. Для ночлега Матвея отвели гостевую, сказав, что его бывшая комната еще не прибрана. У гостевой же горницы только успели, чтобы тереть пыль. «Да, неприютное помещение». Одинаковые свеча в шандале из трех рожков. Во всем Иван экономит. осветила ложе, сработанное деревенским мастером, комнатный сундук у стенки и рукомой у входа. Матвей смертельно устал и, казалось, лишь донесет голову до тощей подушки и сразу провалится в сон. Но мечта Матвея не суждено было сбыться. Он только успел снять сапоги, как в дверь осторожно постучали. И тут же на пороге возникла испуганная Клеопатра. Она поднесла палец к губам и, призывая к тишине, пытливым взглядом окинула комнату, словно ожидала увидеть в затененных углах злоумышленников. Потом улыбнулась и прошептала. — Пойдем ко мне. Здесь нас могут подслушивать. — Кто? — не понял Матвей. — Не ты, да мыши.